Глава тридцать вторая. Ляля встречается с морем. Семейные радости с собаками продолжились. В начале июня мы открыли купальный сезон, а Ляля первый раз увидела море и совершила свой первый заплыв. Мы на море едем. Куба уже давно наизусть выучил процесс сборов и знает, что если мама напяливает на голову шляпу, а на шляпу его оранжевое кольцо, то это значит, что мы едем на море. Да, на море. Будешь учить Лялю плавать? Она не умеет. Откуда же ей уметь? Она сегодня впервые море увидит. Ляля, освобожденная от бинтов, носков и левыми колей, носилась по квартире у лепетовой от кошки. Услышав, что мы куда-то едем, учительница и ученица прервали свои забеги и навострели уши, высунув носы из комнаты. Не соглашайся, посоветовала Маня ляльке. Они тебя там будут в воду мокать и смеяться, а вода мокрая, поэтому не соглашайся ехать. Куда куда они ехают? На море они ехают, а ты дома оставайся со мной, поняла? У тебя еще лапка не зажила, а эти тебя тащат куда попало. Кубка всегда после моря приезжает с мозгами на бекрень, не соглашайся. Нуляли стало еще интереснее, куда это собирались мама, папа и Куба? Она подошла к рюкзаку, понюхала его, попробовала на зуб Кубина кольцо. Оранжевое кольцо пахло восхитительно, как Кубина миска, когда тому давали рыбу. Ляля тоже хотела рыбу, но ей всегда насыпали только щенячий корм, а она хотела рыбу. «Я с вами поеду!» «Собирайся!» Ляльке собраться, только ошейником подпоясаться, как и Кубе. Решено было от машины до моря нести щенка на ручках, чтобы ни одна песчинка не попала в только что затянувшуюся ранку. Поэтому шествие нашего к берегу стало похоже на крестный ход, где лялька исполняла роль хоругви в руках у батюшки Едика. Батюшка тихо и неприлично ругался по поводу своей тяжелой ножи и советовал мне ее меньше кормить. Куба изображал толпу мирян, бегающих в экзальтации от колонны мирян к морю и обратно, и задающих глупые вопросы типа «А скоро уже снизойдет небесный огонь?» Мне досталась неблагодарная роль наблюдателя за порядком в колонне мирян, которых изображали Куба, Эдик и Лялька. Порядок было очень трудно поддерживать, потому что колонна растеклась ртутью по берегу, не соблюдая шеренги и ряды, И только Харуквь вела себя тихо и сосредоточенно, с тревогой наблюдая с высоты батюшковых рук за большой водой, в которую ее сейчас будут макать. Едва мы ступили на берег, отдыхающий на пляже народ поспешил сообщить нам, что поодаль такие же собачки купаются. И мы с немалым удивлением обнаружили свою заводчицу, ее подругу и их собак в количестве шести штук. Уже можно, да? Уже кидай кольцо. Куби не терпелось открыть купальный сезон. Я закинула собаке его любимое оранжевое кольцо и сама пошла в воду. Лялька, бережно поставленное папой Эдиком на гальку, была в замешательстве. Куда она попала? Кто эти люди? Кто эти собаки? Где мама? Почему ее хватает чужая тетенька и несет к большой воде? Права была Маня. Вода очень мокрая, и ее гораздо больше, чем в душевой кабине. Нужно грести лапами. «Мама! На помощь!» В этот день Ляля поплыла первый раз. Потом она освоится с морем настолько хорошо, что будет обгонять кубу, рассекая волны в погоне за мячиком. А пока она спасается от большой воды, куда ее макает родная мама. Лялька тянет шейку, лупит лапами по воде и пытается взлететь из нее вверх в небо. В небе сухо, там солнышко, а море очень мокрое и его так много. Права была наставница маньяха. Всю дорогу домой наши дети спали в машине, как убитые. Коба громко храпел в багажнике. Ляльку, унесенную с пляжа так же, как и была принесена, размякло у Эдика на руках. Никакие дорожные колдобины не могли нарушить ее праведного сна. От усталости и изобилия впечатлений собаки даже прокормление забыли. Как ввалились в квартиру, так и рухнули на прохладный сосновый пол. Пришлось будить и напоминать, что пора идти кушать.